Юрий Мюллер, Бартер. Текст читает актер озвучения Григорий. Клюс драет с отвращением, выбросил в мусоросборник апельсин и сразу вспомнил ехидное лицико торгового агента базы, когда он заказал на борт своего космолета груз настоящих фруктов. Таким образом, Клюс решил начать новую жизнь, завязав со спиртным. И начав заботиться о своем здоровье, всю жизнь ел привычную еду и никогда не думал, что запах апельсина происходит от этого вонючего оранжевого шарика с противным вкусом. Наверное, настоящие фрукты действительно полезны, но попробуй привыкнуть к ним. И Клюс решил все-таки попытаться съесть что-то из фруктов, но только не в этот раз или, например, На обратном пути космолёт Бриз 144 был стандартным охотником за астероидами с одним членом экипажа. Обломки погибших планет беспорядочно осыпали обжжённые планеты, и больше сотни охотников, каждый в своём секторе по 6 месяцев несли дежурство. И теперь Кльюз Драй монотонно отсчитывал дни за днями. когда можно будет взять курс на родную планету. Серая скука космоса, казалось, поселилась внутри космолёта. Последние маяки на планетоидах, пункты дозаправки, колонии геолога-разведчиков и разного рода авантюристов уже 2 недели как остались позади. Впереди только редкие брошенные или умирающие купола строений одиночек. аскетов или не менее редкие прогоревшие проекты об обанкротившихся компаниях. Клюс перевёл взгляд на монитор, когда зелёный огонёк оповестил, что принято сообщение. Вот если бы загорелся красный, механический голос монотонно пробуднил приглашение посетить Табанус, где уставшего путника ждёт всё, что он пожелает от уровня комфортности S-класса. Хоть правду сказал насчёт S-класса, подумалась Клюза, ведь класс выше мог быть только на обжитых крупных планетах. Нажав несколько клавиш, Клюз удостоверился, что Табанус это небольшая планета с пониженной гравитацией, не совсем нормальным по сравнению с Землёй составом атмосферы и примитивной флорой и фауной. плюс полное отсутствие перспектив на разработку полезных ископаемых. Найти причину, чтобы хоть немного отдохнуть от охоты на астероиды, было проще простого, тем более что ещё до старта плюс требовал подлатать его космолёт, и в этом полёте уже было от чего-то недобрым словом вспомнить Безу, потея над решением технических головоломок, но деньги решали всё. И Клюс никогда особенно не ортачился, если, конечно, случай не был действительно неординарным. Спрашивать разрешения кроме себя было не у кого. Самописец Клюс ввел нужную коррекцию и с легким сердцем пошел на снижение. Посадка была без проблем, и голос машины повестил, что у космолета уже дожидается эракар. Робот-водитель уверенно загнал его в шлюзовую камеру космопорта. Автоматика уравняла давление, уровень гравитации и составки с вародом. Клюз уверенно вошёл в главный купол. Оглядевшись, он понял всё без лишних слов. Это был один из тех коммерческих проектов, когда в надежде на скорый приток колонистов в данный сектор космоса. Фирма строит космопорт Но обстоятельства изменились, и колония людей и обслуживающих покинула планету, а космопорт перевели в автоматический режим, оставив на попечение роботов, чтобы лишь изредка прилетать сюда за выручкой. К Клюзу к люзу лихо подкатил робот, митрадотель приветствуя его на межпланетном сленге астронавтов. Это слегка порадовало Клюза, но уже В следующее мгновение робот проанализировал свою ошибку, вежливо и без понебратства предложил проследовать по лабиринту удовольствий, представляемых космопортом. Прежде чем уйти в долгожданный загул, Клюс поручил вот сделать необходимый ремонт космолёта. Робот, казалось, засеял отчасти и подтвердил принятый заказ. Одновременно из щели в его груди Появился небольшой буклет-путеводитель по космопорту с ценами на все удовольствия комфорта S-класса. Клюс хорошо знал, что это за комфорт. И еле пробежав глазами титульный лист, и выбросил книжонку в ближайшую урну для мусора. Он отлично знал, что такое комфорт S-класса. Клюс опустил кредитную карточку в приемник. в качестве гарантии платёжеспособности ещё некоторое количество кредиток гордо оттопырило карманы гордки и клюз гордо вступило в сопровождение робота в сверкающей чистотой и яркой иллюминации зала отдыха бар определённо был на высоте робот барман не лезу в душу а с достоинством ветхозаветного дворянского удовлетворял прихоти клюза. Меню было привычным, и никаких тебе свежих фруктов, к которым надо привыкать, а если всю жизнь питаешься, не зная, как и что из чего готовиться. Апельсиновый хлеб, шоколадный тоник, витаминизированный абрикосовый антрекот под клубничным соусом, фисташковый плов и много-много спиртного. Что ещё нужно из голодавшемуся поднеко? Плохо, что нет женщины. Но специальная психотехника после сытного обеда приятно восполнила чувственные наслаждения. Специально подобранная музыка окончательно разнежила клёзы, но привычное чувство долга через какое-то время пересилило остатки хмеля, и выходя в центральный купол, Клюс решил, что на обратном пути обязательно ещё раз остановится на табанусе. Появившийся робот Митрадатель вежливо подал клёзу счёт. Рука, полезшая в нагрудный карман за кредитками, там и застыла. От суммы у клёза перехватило дыхание. Ещё раз внимательно вчитавшись в счёт, клёз начинал понимать, что у него не хватает денег. Клёз предложил роботу взять на космолёте нужную сумму. Она на самом деле решила поступить со скандалом Но покинуть планету, подлетев к космолёту, Клюс несказанно удивился, когда увидел, что корабль намертво приварен к покрытию космодрома. Это было что-то. Клюс решил разобраться и вернулся в главный купол. Но только тут до него дошло, что зря не дочитал выброшенную книжечку. Погасить долг он обязан в течение суток. Нерватрёпка подтолкнула к мысли промочить горло. Но теперь все удовольствия были закрыты для Клюза. Вместо метро до отеля его теперь сопровождала какая-то тумбочка на колесах. Космопорт, узнав о его проблемах с деньгами, погрузился во мрак, оставив лишь дежурное освещение. Аэрокар стал слишком дорог, требуя оплату вперед, а идти к космолету ночью при низкой гравитации было слишком рискованно. На вопрос, где можно переночевать, тумбочка молча указала следовать за ней, и долго, проплутав еле освещёнными и холодными коридорами, выехала через декомпрессионный шлюз к одиноко стоящему бараку. Это был отель самого низшего класса комфортности для нуждающихся путников. Ненавистивый сервис крохотного номера, "Безокон", говорил сам за себя. Кроме пластикового стола, стула, унитаза, выдвижной койки в комнате с металлическими стенами больше ничего не было. Вместо воды была какая-то мазня, которая при привычном применении убирала грязь с тела. Койка с привязанными ремнями, чтобы не сползти на пол во время сна от излишней малой гравитации. В довершении еда в таблетках, чугунные шлепанцы. Без них не пархать по комнате, микроклимат, как и туалет, за отдельную плату. Дополнялись ощутимой нехваткой кислорода. От всего этого Клюз успел отвыкнуть в главном кубе космопорта. Всё было ничего, но вот мочевой пузырь не собирался терпеть. И Клюз двинулся к унитазу, но вспомнил, что за удовольствие им воспользоваться, надо сначала заплатить. Выйду за дверь и обойдусь без удопств, подумал Клюз. Не успев сделать своё дело, как неожиданно громкий голос откуда-то снизу пригвоздил Клюза. Первое предупреждение. Первое предупреждение. Вы нарушили общественный порядок, что автоматически влечёт за собой денежный штраф, и на вас налагается первое предупреждение, прокричала томбочка на колёсах. что не собиралось уходить от дверей отеля. Штраф был огромный, и Клус, не раздумывая, что есть силы, соднул кованым башмаком в бок робота. Второе предупреждение. Голос робота выдал новое откровение. Преднамеренное порч оборудование космопорта ведет к двойному денежному штрафу и налагает на вас второе предупреждение. Клус достал бластер. И уже был готов заставить замолчать робота навсегда. Почувствовав, почувствовав, а Ас... почувствовав состояние астронавта, робот с тем же ровным голосом пророчествовал далее. Уничтожение, как и нанесение непоправимого повреждения персоналу космопорта, влечёт за собой последнее, третье предупреждение. Что автоматически ведет к конфискации имущества причинившего вред, а сам нарушитель принудительно покидает территорию космопорта. Клюс мгновенно остыл и начал размышлять. Теперь он знал, что такое третье и последнее предупреждение, что у него есть их два, а вне, а вне космопорта жизни нет. Да и вообще, на этой планете этот космопорт и единственное, что напоминает о цивилизации. Крюс свалился на голую жёсткую койку и с тяжёлой головой забылся в беспокойном сне. Проспать удалось недолго. Он скоро ощутил, что в комнате такой же холод, что и за дверью. Если жару ещё как-то можно переносить, то холод добил Крюза, кинув кредитки в приёмник. Он ощутил, что климат в номере становится приемлемым для жизни, но нормально поспать всё равно не удалось. В 6:00 утра голос робота оповестил, что самое время освободить номер до момента, пока он снова не будет оплачен. Клюс решил не вылезать из-под одеяла, но отопление сразу перешло в режим нагнетания холода. Клюс моментально оделся и выскочил из номера. На улице было определённо теплее, чем там, откуда его только что выгнали. За спиной автоматически захлопнулась дверь, и он остался один. Связи с базой нет, даже если попасть на космолёт, и даже пожаловаться некому на всё, что он получил сполна за неполные сутки. Остаётся идти на контакт с неумолимым бездушным металлом. Крюстил тихо и максимально доброжелательно позвал робота. Вместо тумбочки на колёсах из рассветных сумерек выкатился бронированный монстр, что выдержал бы прямой выстрел бластера. Клюз знал, что заданная программа не позволяет ни одному роботу нанести человеку вред. Но он также знал, что есть много способов заставить любого человека быть покладистым, сбивая его собственную агрессивность к нулю. От голода в желудке мутиха Голова от недосыпания и нервотрёпки раскалывалась, мочевой пузырь взбесился, а жажда сделала язык похожим на батон варёной колбасы. И всё это в придачу к грозному третьему предупреждению, что домокловым мечом висело над клюзом. Не оставалось ничего иного, как проникнув на космолёт, закрыться в нём, а дальше будь что будет. Он попросил робота указать путь к кораблю. к которому они молча и двинулись под палящим солнцем к нему. Удастся ли его убить, то хотя бы вывести из строя робота, Клюс не знал. Главной задачей сейчас было проникнуть в ракетоплан, чтобы успокоить робота. Клюс предупредил его, что ему нужно в космолёт, чтобы взять необходимую сумму кредиток. Видимо, диалог робота с космопортом дал положительный результат, но дальше плану Клёза пришёл конец. Робот потребовал ключ-код на активацию входа в космолёт, и Клёз вынужден был его дать, чтобы вместе попасть на борт корабля. Даже если первым туда попадёт враг, умное железо первым вошло в корабль через активированный входной шлюз. который немедленно закрылся перед носом онемевшего клёза. Отныне ничего не оставалось, как в качестве постороннего наблюдателя ждать, что будет дальше. Минут через 10 вход открылся, и монстр с приятным женским голосом произнёс: "От имени администрации космопорта прошу принять наши искренние извинения за необоснованное подозрение в вашей неплатежеспособности". Чем мы могли оскорбить в вашем лице такого уважаемого клиента. Ещё раз администрация просит извините за причиненное неудобство и приглашает вас весело провести время в развлекательном центре Космопорта. Мы всегда рады приветствовать вас на Табанусе. Закончив эту тираду, бронированный монстр на максимально возможной скорости удалился в сторону Космопорта, не соображая в чём причина таких перемен. Клюс бросился в космолёт, не соображая, в чём причина таких перемен. Клюс бросился в космолёт. Всё было на местах, как и раньше. Но тут Клюс увидел на столе небольшой листок. Клюс перечитывал его раз за разом, понимая, что теперь он может не просто расплатиться за всё, но ещё и не один раз посетить этот снова понравившийся космопорт. Это был райский лист. с марторными расценками на свежие продукты, что хранились в продуктовом отсеке корабля. Клюз улетал с планеты в хорошем настроении, а первым неудачным днём он уже не вспоминал. Клюз достал из ящика стола оранжевый мячик, очистил его от такой перенасыщенной запахом кожуры, аккуратно вытер руки и отделил дольку, вспомнив, как эти оранжевые шарики выручили Его из беды клюз героически положила дольку в рот и сжала ее зубами. Выплюнув эту мерзкую гадость, он выбросил остатки апельсина в мусороприемник. Если вам мое произведение все же почему-то понравилось, то подарите ему вторую жизнь, посоветовав прочитать еще кому-то. Еще и я и не единожды позабавлю вас своим творчеством. Благо матери его скопилось на несколько полнавязных книг. Ваш Юрий Мюллер.